Глава 12. Меч истины. Закончив уборку, Энтхаг подошла к Сане и положила перед ней кольцо, то самое нефритовое кольцо, которое Жнец просил вернуть. Жнец оставил с Саней только счастливые воспоминания, всё плохое она должна была забыть. Теперь ему не нужно искать предлог, чтобы повидаться с ней. Он не хотел напоминать ей о своём существовании. Я много думала, стоит ли отдавать вам это кольцо. Придержала его у себя на пару дней. Простите. Сани посмотрела на кольцо. Она видела в нём короля, его бледное лицо. Все его чувства, грехи, стремления словно были частью её самой. Кстати, а что насчёт тебя? Что? Я слышала, что ты невеста гоблина. Вы были знакомы в прошлой жизни? Почему ты связана с ним? Потому что это судьба. Ты тоже делаешь всякие странности, летаешь как птица. Единственное, что могла Эндхак это положить конец бессмертию гоблина. Он превратится в пепел, и ветер унесёт его. Таково было её предназначение. Я могу сделать так, чтобы дождь успокоился, чтобы не случилось наводнения. А ещё я могу вызвать первый снег, чтобы порадовать людей. Ты делаешь очень важную работу. «Ты случайно не знаешь, почему и мой брат стал гоблином?» «Потому что миру нужны чудеса, таинственные и прекрасные». «Кто это сказал?» «Я». Саня улыбнулась. «Ладно, а что насчет жнеца? Потому что все рано или поздно умирают?» «Благодаря смерти жизнь ценится больше». Саня была приятно удивлена тем, что сказала Эндхак. «Я...» Девушка казалась ей намного мудрее своих лет. Но в этот момент за стеклом появился Пак Джунхон. Ин Хэк испуганно съежилась. Выражение лица Ин Хэк встревожило Сани. Она видела не демона, а лишь улицу за стеклом. Ин Хэк же в страхе наблюдала, как приближался чёрный призрак. Давно не виделись сестра Воина-предателя, королева, рождённая в семье Воина. Пак Джунхон был совсем рядом. Она не оторвала взгляда от Сани, которая ничего не подозревала. Энхак вскочила и встала между девушкой и призраком, преграждая ему путь. Саня широко открыла глаза и ещё раз огляделась. Она по-прежнему никого не видела, но чувствовала, что Энхак напугана. Не вмешивайся. Твой черёд ещё не пришёл. Я приду за тобой после того, как расправлюсь с ней. Голос Пак Джунхона был раздраженным, так как Энтхак мешала ему исполнить задуманное. «Не подходи! Сани, принесите зажигалку из пальто быстрее!» «Зажигалку? Зачем она тебе?» Сани не понимала, зачем Энтхак вдруг могла понадобиться зажигалка. «Король был мне как сын, а она все испортила! Я убью тебя!» Пак Джунхон перешел на крик «Пак Джунхон». Энхак умоляла Сани побыстрее дать ей зажигалку, но та никак не могла ее найти, а Джунхон тем временем превратился в дым и попытался проникнуть в тело Сани. Энхак закрыла ее с собой, пятно у нее на шее засветилось, создав защиту от призрака, и едва Джунхон дотронулся до Энхак, как его отбросило, и он исчез. Обессильная Энхак упала на пол. Наконец Энхак пришла в сознание и отвезла Сани домой. Сынхак подождала, пока Сян зайдет в дом, а сама осталась на улице и достала спичку. Она зажгла и тут же задула её. Обернувшись, Сынхак увидела гоблина под уличным фонарём. Ей казалось, что с их последней встречи прошла целая вечность. Она невыносимо по нему скучала. Как ты? Он сделал шаг к Сынхак, но девушка опередила. Со всех ног она бросилась к нему и обняла так крепко, как только могла. «Как же я скучала!» Он стиснул ее в объятиях, будто боялся, что она исчезнет. «Я тоже. У тебя все хорошо?» «Прости меня, скоро я приду за тобой». Девушка подняла глаза на Гоблина, улыбнулась и кивнула, а затем снова уткнулась ему в грудь. Вот бы эти теплые объятия длились в вечность. Гоблин еще крепче обнял ее и обнаружил, что пятно на шее почти исчезло. Он дотронулся до него. Что такое? Пятна на шее почти не видно. Правда? Интересно, почему? Но ведь я не перестану видеть меч. Если оно потоскнело, значит, ты была в смертельной опасности. Я мог и не почувствовать этого. Не волнуйся, я буду осторожнее и внимательнее. Даже если Эндхак отказывается верить, это не значит, что она в безопасности. Смерть будет преследовать её. Все становится слишком сложным, даже несмотря на то, что гоблин заботится о ней. Ты снова видела Пак Джунхона? Да, но он приходил не за мной. Ему нужна была твоя сестра. Не волнуйся об этом. Лучше позаботься о себе. Кое-кто другой защитит ее». Энтхак улыбнулась, но он все так же серьезно смотрел на нее. «Всего два дня. Нам задали вопрос, и мне и мрачному жнецу нужно найти ответ». Это был тот самый вопрос Бога. Судьба это вопрос, который задаёт Бог, и теперь им нужно было найти на него ответ. Гоблин тревожился за Энхак, но он всё ещё не знал, какой ответ окажется верным. Мрачный жнец заполнил бумаги, вписал все сведения о Пак Джунхоне. Эта душа скиталась много-много лет, и без посторонней помощи ему бы не удалось её поймать. Он попросил младшего жнеца помочь ему и передал необходимые документы. Сам мрачный жнец уже ничего не мог сделать, так как его отстранили от дел. Тогда же младший жнец сообщил ему, что пришла карточка на Индхак. Мрачный жнец сам открыл конверт. Чжи Индхак. 20 лет. 14 марта 2017 года, 2035. Остановка сердца. Ей оставалась всего неделя. На этот раз смерть Индхак, скорее всего, была связана с Джунхоном. Мрачный жнец отправился к гоблину. Он рассказывал, но гоблин оставался холоден. Мрачный жнец уже подозревал, что гоблин в курсе ситуации с Чонхоном и что эта встреча не откроет гоблину ничего нового. Ведь тот ни на шаг не отходил от Нанхака. Но если это поможет спасти девушку, жнец сообщит ему всё. Пак Чонхон беспокоит мою сестру. Пригляди за ней. Хотя бы однажды защити её, как она защищала тебя. Вот и всё, что ответил гоблин. Прежде чем уйти, мрачный Жнец оглянулся и спросил: "Почему в тот день ты пошёл дальше? Ты же понимал, что умрёшь". "Я хотел сказать то, что до этого не смог". Слова, которые жили в памяти гоблина, сопроизшло из-за того, что гоблин хотел передать их королю. "С тех пор, как ты вручил мне меч, я много раз просил о встрече. Но ты, мой король, мой зять только и приказывал сражаться мне на очередной границе только когда ты был уверен, что я умру, ты встретился со мной что же ты так отчаянно хотел мне сказать глаза гоблина потемнели предыдущий король признался, что игнорировал тебя, чтобы защитить предыдущий король и твой сводный брат, твоя жена, моя младшая сестра и я, твой преданный генерал мы все любили тебя Вот, значит, как. А он-то думал, что его никто не любил по-настоящему. Зная он правду, никогда не лишил бы себя жизни. Я собирался просить тебя о новом задании. Я дарую вам этот меч в великой печали и прошу вас, обезглавьте Пак Джунхона. Вот что я хотел сказать. Подобного король не ожидал услышать. Я и не подозревал, что меч убьет и меня». Гоблин всё так же холодно смотрел на Жнеца. Вдруг в ясном небе сверкнула молния, и меч в груди гоблина стал отчетливо виден. Однажды Пак Джунхон сказал, что гоблин не сможет убить его простым мечом. Наконец гоблин понял. Убить Джунхона сможет настоящий меч, тот самый, что торчит из его груди. Жнец подошёл к гоблину, который держался рукой за грудь. Что случилось? Тебе снова больно? Я понял предназначение этого меча. Убить Пак Джунхона. Снова вспыхнула молния ещё ярче прежней. Меч в груди гоблина излучал голубой свет. Судьба суровое испытание. Слеза скатилась по его щеке. Когда Нхак вышла из ресторана в переулке, она увидела стайку детей. Они обижали соседского мальчика, отобрали у него печенье и дразнили попрошайкой, поминая его бабушку. Не говори так о моей бабушке! Ураганный ветер Какой глупый. Он и правда в это верит. Эй, ты не так делаешь ураганный ветер. Смотри, как надо. Один из мальчиков подошёл к ребёнку и толкнул его со всех сил. Малыш упал, и Нхак бросилась к нему. Вы снова здесь ошиваетесь. Ураганный ветер. Маленький мальчик, сидя на земле, вытянул руки в сторону обидчиков и произнёс заклинание. Как ни странно, их и в самом деле будто ветром унесло. Они не сразу поняли, что произошло, а потом долго не могли поверить в это. Что? Он и вправду это сделал? Школьники в ужасе бросились бежать, даже Энхак ахнула от удивления. Но обернувшись, она увидела гоблина. Энхак улыбнулась ему и одобрительно кивнула. Мальчик же был настолько воодушевлён, что забыл обо всём на свете. Ты в порядке? Энхак отряхнула его куртку. Нуна, откуда ты знала? до говорила, что я научу сделать ураганный ветер, я правда сделал его. В твоём возрасте я утверждала, что стану невестой гоблина, а когда выросла, и вправду и стала. Но это секрет. Ураганный ветер очень опасен, поэтому не применяй его повсюду, хорошо? Глаза мальчика заблестели. Он пообещал Энхак, что о произошедшем расскажет только своей бабушке и побежал домой. Проводив ребёнка взглядом, Энхак повернулась к гоблину. Он улыбнулся ей и пожал плечами. Это было здорово. Поедешь со мной? Неожиданное предложение взволновало Энтхак. Гоблин привёз её в тихий пансионат. Они готовили мясо на огне, читали книги и много гуляли, любовались закатом. Ночью Энтхак вышла на террасу. Ночное небо было восхитительно. Она широко улыбнулась. Если бы счастье можно было изобразить на картине, то стоило бы запечатлеть этот самый момент. Чем ближе подступала ночь, тем больше сердце го블ина охватывала тревога. Завтра день, который назвал ему мрачный жнец. Сегодня он решил сделать то, что не решался сделать сотни лет. Гоблин с болью смотрел на Ненхак, такую милую и счастливую. Он не хотел умирать, не хотел уходить. Единственное место, где он чувствовал себя как дома, рядом с Ненхак. У меня есть подарок для тебя. Но в конце концов их ждало разлука. Это был его ответ. Он должен умереть. Не надо больше подарков. Всё и так идеально. Сомневаюсь. Гоблин достал контракт, который они заключили. Он надеялся, что большая его часть будет осуществлена. О, ты его нашёл. Ты уже взрослый, так что помни, мы оба должны хранить по копии. Именно поэтому я сделала дубликат. Если бы только её не попалось. Но какой из них оригинал? Гоблин быстро завёл руку за спину. Значит, оригинал у него. Эндхак попыталась отнять листок, но гоблин поднял руку над головой. Не отдам. Эндхак не сдавалась. Она прыгала как ребёнок, вытягивая руки вверх, а гоблин дразнил её и уворачивался. Это была прекрасная и печальная ночь для обоих. Это было его прощание со своей возлюбленной. Когда-нибудь зима закончится, придёт весна, оставив гоблина лишь в её памяти.